Глава 5. История всегда создается сегодня, а пишется потом. Правда, сразу она тоже пишется. Но что в ней было по-настоящему для человечества важно и хорошо, а что необязательно даже совсем не нужно и нехорошо, чаще становится ясно спустя лишь века, когда время не развесит на своих весах прошлые события, последствия событий, самих людей, их дела, их судьбы. Венецианских хронистов в 1610 году заботило венецианско-турецкое соперничество из-за И еще, как отразится на судьбах Европы, что на французском троне очутился малолетний Людовик XIII. И, наконец, падение цен... На сукна. И им, конечно, в голову не пришло с честь одним из самых выдающихся для человечества событий года изобретение микроскопа. Хватит того, что про первую Галилееву трубу они в 1609-м написали целую строчку. И знаете уж, трубой больше, трубой меньше — это важность. Прибавим, что и сам Галилей это свое изобретение, пожалуй, ценил меньше первого. Телескоп уже открыл ему макромир, и будет ли столь же плодотворным проникновение в мир микроскопический, в этом он еще не был уверен. Но то, что сразу не оценили летописцы, приметили и оценили, как только представилась возможность мастера оптики. Известие о трубе, в которой муха кажется столь же большой, как курица, в скорости достигло Голландии, и неизвестно в каком точно году Миддлсбургский очковых дел мастер Захариас Янсен изготовил такой же длинный инструмент и тотчас подарил его главе правительства Нидерландов принцу Марицу Аранскому конечно, в надежде на обычай просвещенных принцев отдаривать дорогие подарки деньгами. Говорят, узнав о диковинном приборе, доставшемся принцу Морицу, ужасно распалился эрцгерцог Альберт, правитель Бельгии, зять испанского короля Филиппа II. По одним слухам, именно тот же Янсен изготовил для него микроскоп, хотя принадлежавший Испании Бельгия враждовала с Нидерландской республикой. А вот по другим сведениям, микроскоп Эрцгерцога выглядел иначе. Он был длиной всего в полтора фута в полметра, и труба его была вертикально закреплена на подставке из черного дерева посредством трех позолоченных медных кронштейнов — сделанных в виде причудливых дельфинов. Но все дело в том, что именно такой микроскоп с дельфинами и не один в 1619-1620 годах был изготовлен не в Голландии, а в Англии, в Лондоне. Впрочем, создатель его по рождению тоже голландец. То был Корнелиус Дреббель, человек, несомненно, талантливый и лихой. Он занимал при дворе английского короля Иаков I должность придворного математика и придворного астролога, то есть главного естествоиспытателя и главного гадальщика. Обе эти обязанности были равно привычны и необходимы, поскольку король Иаков баловался разными тогдашними науками, и сам написал ученые труды о колдовстве и о вреде табака, заслужив многогранностью своей натуры сразу два прозвища — гласная «король-философ» и негласная «самый умный дурак» во всем христианском мире. И не берусь судить, хорошо ли Дребель исполнял при нем свою вторую обязанность, но вот первую он исполнял отлично. Он был в науке сведущ и соорудил немало физических приборов, в том числе несколько сложных микроскопов. И это немного позднее, когда разгорелись споры о приоритете, специально подчеркнул христиан Гюйгенс, написавший, что в 1621 году Дребель всеми считался их изобретателем. Заметим, дрибель был родом из Алькмаара, и, по слухам, учился шлифовке линз у якобы адрианса Мессиуса, который сработал одну из первых подзорных труб. Но он оказался не просто мастеровым, лишь способным вслепую в бесконечных пробах искать лучший вариант конструкции. Он был, как говорили тогда, математика и философ а по нынешнему физик, способный теоретически мыслить. И, видимо, все произошло так, как в свое время у Галилея с телескопом. Движенный знанием факта, Дребель изобрел микроскоп путем процесса рассуждения. Откуда взялось знание факта, на самом деле не столь уж важно. Но, скорее всего, Дребель узнал именно о Галилеевском «Океалина». Ибо как раз в это время в Лондоне появился никто иной, как Марк Антоний де Доминис, который до 1611 года тоже преподавал философию в Падуе, объяснил, как получается, радуга, а потом стал архиепископом Далмации, заслужив обвинение в ереси и спасаясь от инквизиции, решил искать прибежище при дворе английского короля-философа, у которого даже первый слуга, он же правитель государства, и верховный судья, лорд-канцлер Фрэнсис Бэкон, барон Верламский, тоже был философ. Для хода наших событий пока несущественно, что великий философ Бэкон, создавший науку наук, методологию научного познания, как раз вскоре бесславно потерял свой пост и титулы, поскольку был уличен парламентом во взятках на сумму 11,5 тысяч фунтов. Также несущественно, что эмигрант иммигрант из-за своих сугубо религиозно-церковных проектов, не имевших отношения к науке, вскоре оказался королю-философу не ко А существенное что естество испытатель Доминис видел в пады неуклюжее Галилеево детище. Для специалистов по оптике устройство секрета составлять не могло, ни для него, ни для Дребеля. Главный королевский гадальщик доказал, что он в этом деле не лыком шит. В инструменте Галилея были выпуклые и вогнутые линзы, Дребель установил в своем приборе два выпуклых стекла по выкладкам теории Кеплера. Именно знание теории сразу позволило сделать инструмент, которым можно было пользоваться, с короткой всего в полтора английских фута трубой. По золото, на медном кожухе подставка из черного дерева, кронштейны в виде дельфинов — это дело техники и дань обычаю. Ни одному придворному человеку не могло бы тогда и в голову прийти, чтобы важный прибор был наг и некрасив. Кстати, накануне своего падения с верхушки государственной пирамиды лорд-канцлер Фрэнсис Бэкон в знаменитом сочинении «Новый органон» счел непременным объяснить просвещенным читателям возможное значение для новой науки тех недавно изобретенных зрительных приборов, которые, сильно увеличивая видимые размеры тел, показывают их явные и невидимые подробности. У микроскопа еще нет имени. Тем не менее, философ говорит о нем как о предмете, его читателю так или иначе известном, и тщательно описывает не только достоинства, но даже и недостатки этого нового инструмента. «Мы не без удивления, — рассуждал он, — различая в блохе, мухе, червяке точные очертания и линии тела, а также цвета и движения, не замечавшиеся прежде. Более того, говорят, что прямая линия, проведенная пером или карандашом, представляется через эти стекла очень неровной и извилистой. Он далее сетовал, ведь эти стекла пригодны только для мелких частиц. Если бы их увидел Демокрит, Он бы возликовал, думая, что открыт способ видеть атом, который, как он утверждал, совершенно невидим. Однако неприменимость стекол этого рода ни к чему, кроме мелких частиц, да и то, если они принадлежат не слишком большому телу, ограничивает полезность этой вещи. Ибо если бы можно было распространить это изобретение на большие тела или частицы больших тел, так чтобы возможно было различать строение льняной ткани, как сети, и подобным же образом различать скрытые частицы и неровности драгоценных камней, жидкостей, мочи, крови, ран и многих других вещей, то, несомненно, можно было бы извлечь из этого изобретения большую пользу. Не правда ли? Бекон пророчески назвал немало из будущих объектов микроскопических исследований. И, кстати, новый органон, в котором все это было сказано, быстро сделался во всей тогдашней ученой Европе книгой весьма популярной. И все же не станем преувеличивать быстродействие упомянутого философского сочинения разъяснить чем ценные подзорные трубы и телескопы, не пришлось. Их стали на расхват покупать моряки и военачальники, а каждый из истинных естественноиспытателей считал непременным изготовить собственноручно или, что реже, заказать для себя телескоп в надежде на открытия, равные Галилеевым. И на микроскопы тоже появился спрос, но пока только как на игрушку. И это было не столько заслугой философа бэкона сколько делом рук самого Дребеля. Он же родился в Голландии и с молоком матери всосал бюргерскую изворотливость. Он послал своего зятя на континент рекламировать микроскопы. Зять побывал в Бельгии, во Франции, добрался до Италии, неожиданно умер в Риме. Но успел добыть дребелю заказы и славу, и обеспокоить Галилея тем, что его изобретение начало независимую жизнь».